Егор лежал на животе в штабной машине. Свитер его был задран до плеч, штаны спущены, так что были обнажены ягодицы. И спина, и зад Егора были от ожога красного цвета. Над Егором склонился прапорщик Мутков. Он держал в руках литровую банку с кефиром. Прапорщик зачерпывал кефир столовой ложкой и размазывал его по спине Егора. Егор молчал, сжав зубы от боли. Капитан Шмаков грел чайной электрической плитке. — Говорил я вам, товарищ капитан, подждется он. — Ничего-ничего, о на свете чай меньше, чем обмороженных. Капитан весело подмигнул Егору. — Да свадьба заживет. Ты вон, сам в него, чуть из автомата не стрельнул. — У меня рефлекс с Афгана, товарищ капитан. — Знаю я твой рефлекс. Сначала стреляем, потом думаем. — Ты теперь, Мутков, служишь в ракетных войсках стратегического назначения. Здесь, если не подумав стрелять начать, знаешь, что может получиться? «И Егору. Тебя как звать-то?» «Егором. А я Семен, Семен Шмаков. А это...» — кивнул капитан на прапорщика. «Мутков Михаил. В общем, будем знакомы. Как же ты здесь оказался-то, Егор?» «Очень просто оказался. Я в буран попал. Вот двигатель от натуги и взорвался. Видели мы тот буран, знатный буран, много снегу принес». В этот момент раздался неприятный зум. На телефоне, установленном на пульте штабной машины, начала мигать лампочка с надписью «Спецсвязь». Капитан встал, подошел к телефону и снял трубку. «Командир боевого расчета стратегического ракетного комплекса капитан Шмаков слушает!» Хорошо поставленным голосом отрапортовал он. Капитан выслушал приказание и сказал «Есть!» Шмаков положил трубку, важно оглянулся и нажал красную кнопку на стене с надписью «Тревога». Тут же раздался вой сирены. Капитан сел в кресло перед пультом, надел наушники с прикрепленным к ним микрофоном. «Расчет, слушай мою команду!» — скомандовал он в микрофон. «Боевая тревога! Всем занять свои места согласно боевому расписанию! Привести ракетный комплекс в состояние полной боевой готовности! О выполнении доложить!» Прапорщик Мутков, который все это время стоял над Егором с банкой кефира, отложил свою банку и занял место в кресле перед пультом рядом с капитаном Шмаковым тоже надел на голову наушники. Егор поднялся, подтянул штаны и опустил свитер. Сел. Стал смотреть на военных, занятых своим делом. Оба тягача остановились в заснеженной степи, на некотором расстоянии друг от друга. Так что штабной тягач светом своих фар осветил машину с ракетой. Из машин выбежали военные. При помощи пульта на наружной части тягача, везущего ракету, они установили тягач на выдвижные упоры, чтобы машина в момент старта ракеты не опрокинулась. Затем привели ракету в вертикальное положение. Слышно было, как заурчали электромоторы. Все солдаты работали быстро и слаженно. Было видно, что каждый хорошо знал свое дело. Офицер, командующий расчетом, работающим непосредственно с ракетой, снял трубку с телефона, вмонтированного в ракетный тягач, и доложил. — Товарищ капитан, ракета к пуску готова! — Добре, — ответил капитан, и положил трубку на рычаг в командной машине. Он расстегнул воротник своей формы, полез за пазуху и снял с шнурок, на котором висел ключ. Капитан вставил этот ключ в замок небольшого сейфа, установленного здесь же, и открыл его. В сейфе лежало несколько конвертов с надписью «Не вскрывать» и обычная армейская фляжка. Капитан достал из сейфа конверты и запер сейф обратно на ключ. Два из них он передал прапорщику Муткову, два оставил себе. В первом конверте оказался ключ. Капитан сорвал пломбу на крышке, которая закрывала скважину пускового замка. В первом своем конверте прапорщик Мутков также нашел ключ. Он сорвал пломбу пускового замка на своем пульте и посмотрел на капитана. «Готов?» — спросил капитан. «Так точно!» Капитан и прапорщик одновременно вставили свои ключи в пусковые замки и повернули их. Тут же оба пульта словно ожили, на них начали загораться и гаснуть какие-то огоньки. Включился экран радара. Локатор на крыше командного тягача начал с сурчанием вращаться. На табло на пульте капитана возникла надпись «Ввести код». На пульте прапорщика появилась надпись «Ввести координаты цели». Капитан разорвал свой второй конверт, в нем оказался лист бумаги с длинным 12-значным кодом. Капитан принялся вводить код на клавиатуре пульта. Прапорщик вскрыл свой конверт, в нем оказался флоппи-диск. Прапорщик вставил диск в дисковод своего пульта и кликнул на одну из многочисленных кнопок. На табло возникла надпись «Координаты целей введены». «Координаты целей введены!» — отрапортовал прапорщик. «Принято!» — не глядя на своего подчиненного, ответил капитан. В этот момент на табло на пульте капитана вспыхнула надпись «Код введен». «Объявляю готовность номер один! Всем покинуть стартовую площадку ракетного комплекса!» — сказал Шмаков в микрофон. Капитан сорвал пломбу с красной пусковой кнопки, положил палец на нее. «Но... с Богом!» — сказал Шмаков. Прапорщик Мутков несколько раз быстро перекрестился. Капитан нажал на кнопку с надписью «Пуск», но ничего не произошло. Капитан повернулся к Егору. «Ну что, пойдем поглядим!» — сказал он, снимая наушники. Капитан, прапорщик и Егор выбежали в ночь из штабной машины, на ходу надевая бушлаты и присоединились к группе своих подчиненных, которые, стоя на почтительном расстоянии от ракетного тягача, наблюдали за ракетой, ожидая ее запуска. Егор и его спутники успели как раз вовремя. Что-то зашипело в двигателе ракеты, сначала тихо, а затем все сильнее и сильнее. Потом включился малый двигатель, из которого вырвалась струя огня. Двигатель вытолкнул ракету на небольшую высоту, после чего от нее в разные стороны отстрелились крепежные кольца. Уже в воздухе включился основной двигатель, и ракета, сначала качнувшись немного в сторону, а потом заняв строго вертикальное положение, разбрасывая во все стороны огненные брызги, с ревом начала набирать высоту. В момент старта от рева двигателя и его мощи задрожала земля. «Смотри, Егор!» — крикнул капитан в самое ухо нашему герою. «Вот это силище, Ааа! а Как только ракета набрала почтительную высоту и рев двигателей стих, вдруг весь ракетный расчет, не сговариваясь, начал подбрасывать вверх шапки и кричать «Ура!». Какая-то непонятная радость охватила и Егора. И он вместе с ракетчиками веселился и забрасывал свою шапку подальше в небо. Туда, где, чертя огнем двигателя белую дымную полосу в черном пространстве ночи, все больше удаляясь от земли, летела баллистическая ракета.